Кое-какие проблемы удалось решить. Например, для шитья ран я использовал конский волос из хвоста. Но для всех случаев жизни кедгут взять было негде. Шелковых нитей тоже, хотя на торгу шелковые рубашки были. Их привозили из синда. Так, в хлопотах, об устройстве личной жизни... Обучение помощников пролетело полгода. Прошла зима с ее морозами, снегом, проводами масленицы с кулачными боями. Я пообвыкся в городе, обросся знакомствами, многие дела решались проще и быстрее. На улицах прошлые и настоящие пациенты раскланивались, постепенно пришло уважение».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 В один из вечеров, внезапно, как это и бывает, ко мне домой на воске подъехал боярин, которого я оперировал пару месяцев тому назад с парапрактитом. После мы сошлись, несколько раз встречались на застольях или торгу. Звали его Никифор Артемич. Степенно сошел он с воска, отдуваясь в меховой шубе. Чинно поприветствовал. Нужда привела к тебе лекарь. Выручай. К князю посол французский пожаловал. Проездом из Москвы, да занедолжил сильно. Князь попросил тебя приехать, попользовать болящего. Ладно, что ж не поехать, коли князь зовет. Собрался я спора. Прохор уже запряг мой вазок и положил в него сумку с инструментами.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 По распоряжению Прохор привез в госпиталь двух помощников. Еще одна была на месте, дежурила. Операция прошла трудно. Часть ущемленного кишечника мертвела. Пришлось резоцировать. Наркоз на опуме был слабоват для брюшных операций. Инструмента не хватало. Правда, посол оказался мужиком крепким. Очнувшись, часов через шесть попросил вина. Я разрешил дать разбавленного. Мои помощники и я трое суток не отходили от постели. Ученики мои видели ход операции, помогли выхаживать. Когда кризис миновал, я позволил себе уйти домой, отоспаться. Отослав также и двух помощников, наказав в случае ухудшения состояния, прислать посыльного ко мне домой.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 Мы разговаривали на смеси латинского, русского, Несколько знакомых мне французских слов И остатков институтского английского. Посол оказался умен, образован и общителен, Да и в не дурак. С его слов я понял, что обращался он к разным врачевателям В разных городах и странах, Но никто ему не мог помочь. И только здесь, в «Арварской России», нашелся у великий лекарь я обязательно расскажу о вашем искусстве царю михаилу федоровичу а также в париже и лионе куда отправлюсь после выздоровления в скорости я снял швы и предупредив о дальнейшем образе жизни распрощался с ним на следующий день Гонец от князя попросил меня прибыть к нему. Обычно серьезный князь был весел, За столом стояли кувшины с вином, обильная закуска. Молодец, лекарь, утерли послу нос, Будет знать, что и у нас в России Есть светлые головы и умелые руки. Перед царем Михаилом Федоровичем не срамно.